Глава 13 Разумеется, я не стоял на месте в ожидании, когда меня разнесут на молекулы. Едва нависающие надо мной автоматические защитники начали поднимать оружие, я уже мчался к ближайшему укрытию, которым оказался уродский обелиск из полированной стали, возникший тут в промежутке между моими визитами. Бежать к машине было бесполезно, вооружение, которое несли атаковавшие наши штуковины, превратило бы легковушку в пар за несколько секунд, Та же участь ждала бы любого, кто оказался бы настолько глуп, чтобы попытаться уехать или укрыться в ней. Правда, то же самое можно было сказать и в отношении этого гигантского скобяного изделия, к которому я направлялся со всей поспешностью. Его отличие от машины заключалось лишь в том, что у меня не было полной верности что он меня не защитит. Учитывая оперативную обстановку, имело смысл попытать свое счастье с ним. Третий вариант — остаться на открытом пространстве в ожидании, пока наступающие сервиторы оставят от меня неприятные пятна на мозаике меня категорически не устраивал. К счастью, хорошей реакции сервиторы никогда не славились, поэтому первые свои залпы они потратили впустую. Мозаика на том месте, где я несколько секунд назад находился, взорвалась, превратившись в летящую шрапнель, от которой меня в определённой степени защитила Шинель, от которой меня в определённой степени защитила Шинель, но несколько осколков ужалили меня в загривок. Шар плазма уничтожил ещё больший фрагмент мозаичной картины, оставив вместо неё полухающее облако огня. Зная, что неповоротливое энергетическое орудие отнимет у нападающего несколько драгоценных секунд, я выхватил лазерный пистолет и сделал несколько выстрелов по сервитору, вооружённому болтерам Не то, чтобы я рассчитывал вывести эту штуковину из строя, нет. Но, по крайней мере, это могло заставить сервитора заколебаться, оценивая новую угрозу. Разумеется, он выстрелил в ответ практически сразу же, но, предвидя такую возможность, очень своевременно отпрыгнул в сторону. И серветор вновь промахнулся, хотя на этот раз снаряд прошёл совсем близко. Мне оставалось только нырнуть за обелиск как раз в тот момент, когда зарядилась плазменная пушка. Раскалённый сгусток звёздного вещества с визгом пролетел мимо блестящего куска металла, за которым я укрылся, чтобы в конце своей траектории удариться о поверхность озера. Тысяча литров воды мгновенно превратилась в пар, окутав картину сражения плотным туманом, отрезавшим солнечный свет так, словно в небе закрылась дверь. Я вообразил, что у нас в конце концов появился шанс. Надежда слабенькая, но этот искусственный туман мог сбить сенсорные датчики боевых сервитеров на время, достаточные для того, чтобы можно было приблизиться, провернуть какую-нибудь диверсию что-нибудь им повредить, или попросту убраться в более безопасное место. Я бросил взгляд вокруг, ожидая увидеть Юргена, но он пропал где-то в тумане. Похоже, я мог рассчитывать сейчас лишь на собственные силы. «Прекратить огонь!» — гаркнул я передавая на всех частотах, какие только способна была охватить моя капля-коммуникатор. «Говорит комиссар Кайн, я нахожусь здесь по распоряжению Инквизитора Вэлл!» Трудно сказать, насколько благосклонно Эмберли отнеслась бы к тому, что я вот так запросто пользуюсь её именем, но в нынешних обстоятельствах я был готов рискнуть и вызвать её гнев. Я прислушался, ожидая ответа, но его не было, я попытался осторожно выглянуть из-за металлической штуковины, одновременно внимая цепной меч из ножен. «Уничтожить нарушителей! Защитить светилище!» Пораскрежетал синтетический голос где-то за моей спиной, и я успел пригнуться буквально за долю секунды до того, как взмах спаренного лезвия снес бы мне голову. Восблагодарив склонность этих конструкций декламировать полученные инструкции, изредно снижавшую их реакцию, я рефлекторно отразил следующий удар, мгновенно распознавая стандартную технику работы двумя мечами, с которой можно ознакомиться в любом учебнике мониторума. Рассудив, что этот монстр из плоти и металла запрограммирован отражать все стандартные контрудары, я не стал упражняться в фехтовании, а просто прострелил противнику колено из лазерного пистолета. Конечно же, как и все суставы, этот был защищён бронёй, поэтому сервитор не упал, как это сделал бы человек, но всё же пошатнулся, а когда снова попытался ударить меня, то всего лишь выбил сноб Искар из обелиска. Его мобильность была явно подорвана. Теперь мне было легче избегать его атак, но я ни в коем случае не собирался списывать его со счетов. Всё-таки он оставался достаточно быстр. Если честно, я держался лишь на рефлексах, отточенных бесчисленными тренировками и, что гораздо важнее, отчаянными схватками за свою шкуру. «Юрген!» — прокричал я, но туман заглушил звук моего голоса. «Где вы, фрак, вас по дюре?» «Буду через секунду, сэр!» — раздался в вокс коммуникаторе спокойный голос моего помощника. «Мне просто нужно было взять...» Если он и собирался уточнить, что именно, ему не представилось такой возможности. Снаряды штурмового болтера вспороли в воздух, и я увидел вспышку пламени в сером тумане, подобную молнии. Через мгновение над площадью прокатился приглушённый звук взрыва, оранжевое зарево окрасило туман, и сердце моё на мгновение остановилось. Конечно же, Юрген не мог быть настолько глуп, чтобы вернуться к машине, даже под прикрытием этого тумана. Я начал осознавать, что серая мгла вокруг уже стала рассеиваться, и очертания солнечного диска проступили в небе, поэтому я решил заканчивать дело как можно быстрее, пока на нашей стороне всё ещё остаётся это слабенькое преимущество. Что-то двигалось в сумраке у меня за спиной, и на секунду я посмел надеяться, что это Юрген, однако голос и звук с динамика в очередной раз проскрежетал. «Уничтожить нарушителей! Защитить святилище «Ну что ж, возможно, одна из моих проблем поможет решить другую». Увернувшись от очередного взмаха цепного лезвия я выстрелил во второго серветора, хотя луч моего оружия просто растёкся по его тяжёлому нагруднику, не причинив никакого вреда. Однако моя не реагировала так, как и надеялся. Я метнулся в сторону, и заряд плазмы с шипением пролетел в тумане мимо меня. Мы разменулись на считанные миллиметры. Определённое преувеличение, потому как плазменный заряд, пролетевший на таком расстоянии, вызвал бы у Кайны серьёзные тепловые ожоги. Шар звёздного вещества врезался в грудь сервитора, с которыми я только что сражался на мечах, раздалось шкворчание испаряющегося металла и плоти. Однако, хотя и серьёзно повреждённая, эта штуковина осталась стоять. Хотя это уже не имело значения, потому как внутренние системы конструкции обнажились и стали видны как на ладони, поэтому я отвёл цепной меч, готовясь ударить по каким-нибудь жизненно важным компонентам. Но прежде чем я смог нанести сервитору удар милосердия, Он сделал несколько неверных шагов мимо меня, направляясь к той конструкции, что нанесла ему столь сокрушительный ущерб. «Установлена цель большего приоритета — вступить в бой!» — проскреждал сервитор, и сердце моё подпрыгнуло от радости. Не способные отличить случайные попадания от намеренной атаки, примитивные вычислительные системы ошибочно определили второго сервитора как врага. И сервитор ближнего боя совершенно забыл о моём существовании, вступив в бой с тем, кого он полагал большей угрозой. Прежде чем вооружённый плазменной пушкой сервитор смог осознать внезапное изменение ситуации, вооружённый мечами успел нанести ему несколько ударов, перерубив кабели энергетического оружия. Когда плазменная пушка была выведена из строя, атакованный сервитор перешёл к действиям, которые диктовали ему его протоколы, то и сошёлся со своим соратником в неуклюже рукопашной, которая живо напомнила мне о парочке агринов, которая живо напомнила мне о парочке огринов, разминающихся в свободное от службы время. Я окинул взглядом поле боя, туман почти рассеялся, и вместо него теперь всё было затянуто пеленой дыма, тянущегося от горящей машины. Площадь перед храмом просматривалась плохо, и я не видел ни Юргена, ни третьего сервитора, но бронзовые ворота храма механику стояли полуоткрытыми всего в нескольких десятках метров от меня, словно приглашая войти. Конечно же, они предлагали лишь иллюзии безопасности, И, скорее всего, внутри здания найдутся и другие оборонительные системы, а мне вряд ли удастся быстро найти кого-нибудь, обладающего властью над сыпными псами. Однако, если я останусь стоять тут, то в самое ближайшее время меня ожидает резкое ухудшение состояния здоровья из-за переизбытка в организме болтерных зарядов. Положаясь на Императора, я побежал. Я уже неоднократно замечал ранее, что у Императора очень скверное чувство юмора. Мне удалось сделать едва ли десяток шагов, прежде чем третий сервитор выступил из пелены дыма, наводя на меня тяжёлый болтер. Я оглянулся, но деваться было некуда, обелиск уже был слишком далеко, чтобы имело смысл к нему вернуться. Не в первый раз я пожалел решение оставить свой драгоценный, пусть и потрепанный набор пластинчатой брони в схоле, который он позабыл вернуть на склад после нашей насыщенной экскурсии по подземельям Гравалакса около 70 лет тому назад. Броня действительно была уже изрядно помята, если не сказать больше. Конечно, этот доспех не смог бы всерьёз противостоять болтеру, Но, как свидетельствует мой опыт, в обстоятельствах, подобных этим, каждая мелочь бывает спасительной. Осознавая всю бессмысленность жеста, я поднял лазерный пистолет, намереваясь оставить хотя бы зарубку на проклятой штуковине, прежде чем сервитур убьёт меня. Однако, прежде чем я сумел нажать на спусковой крючок, мой противник пошатнулся, и его голова превратилась в шар перегротого воздуха. «Благодарю вас, сэр!» С этими словами из дыма появился Юрген... Удовлетворённо кивая, словно он только что принёс мне особенно удавшийся омлет. При этом он не выпускал завалившегося на бок сервитора из прицела Малты, готовый присечь любые воинственные поползновения. Так вот, ради чего он так рисковал, возвращаясь к машине. «Вы отвлекли его как раз достаточно, чтобы я мог прицелиться прямо в голову!» «Рад, что оказался полезен», — произнёс я и обернулся к вортом храма я заметил какое-то движение в полумраке за ними и поднял лазерный пистолет, готовый встретить любые сюрпризы. прекратитесь сию же минуту!» и Раскатисто прогремел сильный женский голос со вполне понятным раздражением. «Полагаю, что для одного дня вы нанесли достаточно ущерба». Женщина в белых одеждах техно-жреца вырвалась из двери на солнечный свет, который отразился от аукметики, спаянной воедино с её человеческим лицом, и быстрыми шагами направилась к нам. Сначала я подумал было, что она обращалась ко мне, но пристальный взгляд, насколько можно было судить, был направлен на сражающихся сервиторов позади нас, которые уже были близки к тому, чтобы разобрать друг друга на составляющие. «Шестерёнки амнисти! Дезактивация! Вот ведь тупые комки-смазки!» К моему облегчанию оба выживших сервитора, вернее, то, что от них осталось, подчинились, со щелчками и хлюпанием осев на раскуроченную мозаику. Техножрец раздражённо развернулась ко мне, в то время как поднявшийся ветерок играл полами её балахона. «Ну что же, такая кайфас!» – произнесла она. «Что ж ты за наказание такое? Всякий раз, когда ты у нас здесь появляешься, ты что-нибудь доломаешь!» С первой же секунды, как я увидел эту женщину, меня преследовало смутное ощущение узнавания, но когда дело касается техно-жрецов, весь тот скобяной товар, который они на себя лепят, делает процесс их развлечения довольно сложным. Даже если вы успели хорошо узнать кого-то из них, при следующей вашей встрече он может выглядеть совсем иначе. В лице этой женщины оставалось совсем немного человеческих черт, по которым я мог бы произвести идентификацию. Верхняя часть черепа техно-жреца была закрыта металлическим колпаком, на котором блестели аугментические сансоры, примерно в том месте, где ранее находились глаза. Специализированные механодендриты покачивались над плечами, рот ещё оставался вполне человеческим, а кожа вокруг губ была покрыта возрастными морщинками, и голос, голос её будил эхо воспоминаний, что само по себе уже было очень необычно. Если я правильно прочитал знаки на одежде техно-жреца, она стояла достаточно высоко в иерархии Механикус, а техножрецы, достигшие подобного статуса, обычно уже успевали заменить свои голосовые связки в окс Наконец, ключик повернулся, и дверка в памяти приоткрылась, кто ещё из Механикус мог бы называть меня по имени, особенно на перле. И если уж на то пошло, кто мог вести себя в столь необычной для шестеренок манере?